К тому же война с турками могла привести к решению давней заветной мечты, к обладанию проливами. Никогда еще политическое положение не было столь благоприятным для России, как в ту пору. Но Александр, хотя в душе и сочувствовал грекам, не решился, однако, помочь бунтовщикам, опасаясь подорвать в основе свое любимое детище — Священный Союз. Он признавался, что из всех русских он один противится войне с турками. Меттерниху удалось убедить императора Александра, что греческое восстание есть порождение революции и что потому поддержка его будет пагубна союзу и началом, которые он охраняет. Действительно, страх перед революцией и тайными обществами затмил в Александре все благие намерения и чувства справедливости. И в жертву принципам Священного Союза он принес самые жизненные и дорогие интересы России. Он расстался со своим министром Каппадострией, отстаивавшим полную независимость русской политики в восточном вопросе и согласился обсудить турецкие дела совместно с Австрией, 1822 год. Со времени Екатерины II они ведались без вмешательства иностранных держав. «Русские государи сносились со Стамбулом непосредственно. Теперь же турецкие дела перешли на обсуждение Европы. Этим совершена роковая ошибка, чреватая последствиями, и она всецело лежит на ответственности Александра Паулча, поддавшегося влиянию князя Меттерниха. Для России потеря... Каподистрия была важнее проигранного сражения. Сам Меттерних сознавал всю важность ухода греческого патриота и писал императору Францу «Русский кабинет» одним ударом не великое творение Петра Великого и всех его преемников. Великий князь Николай Михайлович. Печальные результаты такой политики не замедлили сказаться. Бунтовщики обратились за содействием к Англии, та охотно оказала его и в результате легко, без всякой борьбы, вырвала из рук России влияние и авторитет, какими та раньше пользовалась среди греков. Национальные интересы Поведение Александра коренилось в его воспитании, беспочвенном, основанном на отвлеченных требованиях права и справедливости. Понятие о национальных интересах Александру вообще было чуждо. Россию заслоняла перед ним Европа вселенная, теперь утверждал он на Веронском конгрессе, когда образованный мир находится в опасности, не может быть и речи о частных выгодах. Политики русской, английской, французской, прусской или австрийской не должно быть более места. Теперь должна быть одна только политика общее для всех народов и государей, и я первый обязан показать пример верности началам, на которых основывал свой священный союз. Это отсутствие чуткости к национальным интересам своей страны породило в Александре намерение восстановить Польшу в пределах 1772 года, то есть какой она была до разделов. Это значило... Добровольно отказаться от всех приобретений, сделанных Россией за счет поляков, царствования Екатерины II, свести на смарку многовековую работу русского народа, начатую еще со времен Ивана III. Либеральные идеи. Первое. Еще до войны с Наполеоном, присоединяя Финляндию, Александр дал ей почти независимое существование, признав завоеванную область государством, а не губернией. Особой грамотой 15 марта 1809 года Финляндии дарована была своя конституция, народное представительство Сейм, Особое, отличное от империи законодательство, суд, управление и обещано сохранение коренных законов, прав и преимуществ, какими пользовалась каждая сословие Финляндии при шведском правлении. Второе. В Париже в 1814 году Александр говорил языком, напоминавшим прекраснейшее излияние первых времен революции записки Фарнангагена Эйзен. Третье. Он согласился на восстановление бурбонов во Франции лишь под условием установления там конституционного образа правления. Четвертое. Тогда же он презрительно отозвался об испанском короле Фердинанде VII за то, что тот, вернувшись в Испанию, уничтожил Конституцию 1812 года. Пятое. В Париже, в салоне Мадам де Сталь, Александр заявил, что уничтожит в России крепостничество. Шестое. В Лондоне, ознакомившись с парламентскими порядками Англии, между прочим, существованием так называемой оппозиции Его Величества, Александр заявил о своем намерении и в России завести такую же. Седьмое. Наперекор союзным державам и ближайшим своим советникам на Венском конгрессе он даровал Польше конституционное устройство. Бывая в Польше, носил там всегда польский мундир, польский орден Белого Орла и вообще держал себя там не императором всероссийским, а настоящим конституционным королем польским. Восьмое. На Ахенском конгрессе 1818 года Александр говорил «Правительства должны стать во главе общественного движения и проводить либеральные идеи в жизнь». Девятое. В 1816-19 годах по инициативе императора Александра крестьяне Остзейских губерний были освобождены от крепостной зависимости. Правда, не получив при этом никакого земельного надела, они из одной беды попали в другую. Личная зависимость сменилась зависимостью экономической. Все же, юридически, они стали равноправными со своими прежними господами и такими же свободными гражданами, как те. «Радуюсь, — говорил государь эстлянским дворянам, что вы оправдали мои ожидания. Ваш пример достоин подражаний. Вы действовали в духе времени и поняли, что либеральные начала одни могут служить основой счастья народов». Эти слова в коренной России были поняты как указание на предстоящее освобождение крестьян и там. Действительно, Александр одно время думал освободить и русских крестьян, но не иначе, как с согласия помещиков, и на таких условиях, чтобы в этом освобождении те нашли свою собственную выгоду. 10 По поручению Александра Новосильцев составил в 1819 году проект русской конституции, государственная уставная грамота Российской империи, в силу которой русский государь делил свои законодательные прерогативы с государственным сеймом, который состоял из двух палат – высшей сената и низшей палаты земских послов. Члены этой последней, подобно сенату, назначались самим государем, но из выборных – областными палатами, обсуждавшими законодательные проекты, касающиеся данной области – Прежде их представление на усмотрение государя и государственного совета.